1916 год. Глава 24. 19 ноября 1916 года. Госпитальное судно Его Величества Британик. Корабль кренится у Энни под ногами. Волны снаружи достигли 30 футов. Они вскидывают плавучий госпиталь в воздух. В одну минуту в небо устремляется нос, а в следующую уже корма. Они пробыли в Неаполе лишний день, пытаясь переждать шторм, и когда тот попритих, капитан отдал приказ британнику выйти в море. Половина пациентов страдают ужасной морской болезнью и лежат пластом, то и дело извергая содержимое желудка в ведра, стонут и жалуются тем немногим из персонала, кто остались на ногах. В водах лещат с палубы, просачивается под двери, Разливается по полу, отчего ходить становится очень опасно. Пациентов просят оставаться на койках, чтобы избежать травм. Из-за влажной шерсти Стюарт умудрился намочить все одеяла, а они удерживают воду, как губки. И ведер рвоты в палате стоит жуткая вонь, кислая и затхлая одновременно. От нее мутит, она стоит в воздухе, густая и тяжелая, словно миазмы. Из персонала осталась жалкая горстка. Многие сестры и санитары, тоже страдающие морской болезнью, отсиживаются в каютах. Ходят ворчливые слухи, что некоторые просто бьют баклуши, используя бурное море как повод побездельничать перед основным потоком раненых из Мудроса. Не то чтобы это имело значение. Корабль заполнен всего на треть, врачей и сестер предостаточно. не работает. Она не возражает. Ей лучше занимать себя делом. Так она может присматривать за Марком, и меньше людей задастся вопросом, почему она постоянно задерживается рядом с этим раненым. Энни слышала, что он снова пришел в себя, и ее сердце сжимается от воспоминаний, каким потерянным он казался в первый раз, каким напуганным. Но сейчас ему наверняка лучше. Энни сможет его приободрить. Все будет так, как должно. Энни заглядывает в столовую, прихватит для него чашку чая и крекеров. Стоя в очереди, она подслушивает разговор двух сестер о красивом лейтенанте с травмой головы, который недавно очнулся. Это должно быть Марк. Похоже, он попросил сестру Мэрик его перевести. Мол, хочет, чтобы за ним присматривала другая сестра. Они болтают без умолку. С каких это пор пациентам разрешается выбирать, кто за ними ухаживает? Вот уж наглость у некоторых мужчин. Офицер, ну, конечно. Разве не знаешь, они считают, что везде главное? Эння ошарашена. На мгновение она даже забывает, где находится. Марк ведь в ее палате. Это ведь она его сиделка? Какое-то недоразумение. Наверное, из-за девушки в другой смене. Он ведь ни за что не попросил бы о переводе... если бы знал, что потеряет Энни. А с другой стороны, это означает, что он может говорить. Мысль почти невыносима, и Энни едва дышит. Но когда она входит в палату, его койка пуста. На миг разум затмевает ярость. Не сейчас, когда мы воссоединились. Не сейчас, когда мы так близки. Спустя двадцать минут поисков во всех палатах Энни, наконец, попадает в уединенное местечко с полудюжиной коек, лишь две из которых заняты. Сестер нет. Атмосфера здесь напряженная, и Энни задается вопросом, не особая ли эта палата для самых тяжелых случаев. Головы обоих пациентов замотаны бинтами. Оба лежат пугающе неподвижно, только едва заметно поднимается и опадает грудь под одинаковыми одеялами. Энни замирает на пороге, почти боясь войти, боясь, что это Марк. Она просматривает список назначенных в эту палату сестер. Имена ей знакомы. Мисс Дженнингс и мисс Хоули, обе с хорошей медицинской подготовкой. Такие устроит ей нагоняй, если вернутся и застанут ее здесь. В углу лежит Марк. Когда ей не подходит, он разворачивается. Его лицо ни с кем не спутать – Даже с повязками на челюсти, даже с уродливой раной на правой щеке. Его глаза открыты. И в этот момент что-то внутри Энни обрывается, потому что она знает. Она чувствует по тому, как меняется атмосфера в палате, как Марк цепенеет, что он не рад ее видеть. Значит, слухи не лгут. Он попросил перевестись от нее. Но почему? «Слышала, ты проснулся?» произносит Энни с наигранным весельем. Марк ерзает под одеялом, чувствуя себя неуютно. В ловушке. Если бы Энни не знала его лучше, решила бы, что он снова испуган. Он просто-напросто травмирован, приходит ей в голову мысль. Каково ему лежать навзничь на очередном огромном корабле после того, что Марк пережил, что пережили они оба? Ее настороженность смягчается сочувствием. «Энни!» — произносит он. «Так ты меня помнишь?» — отзывается она, и голос вдруг наполняется облегчением, радостью. «Ты меня выследила. Скорее, судьба свела нас вместе. Энни чувствует, как пылают ее щеки. Я давно перестал верить в такую вещь, как судьба. Бедняга!» Энни подается ближе, пытается взять Марка за руку, но тот отдергивает ладонь. «Как видишь», — говорит он, — «меня перевели в другую палату». «Думаю, это значит, что я больше не твой пациент». «Мы можем это изменить. Я скажу мисс Дженнингс, что...» «Нет, пожалуйста». Марк облизывает губы, колеблясь. На лоб падает непослушная прядь волос, в ней пробивается седина. «Так ведь лучше, не думаешь?» «Нам обоим ни к чему все это. Эти воспоминания...» Он содрогается. «Прошлое лучше отпустить». Ее захлестывает чужое воспоминание. Не то, о котором говорит Марк. Не о Титанике и криках несчастных, падающих в ледяную глубь. Раньше. Что-то из великой серой пелены былого. У Энни так мало связи с тем, что было до... что это все может просто-напросто оказаться сном. Она помнит грохот винтовок на рассвете. Ее отец и братья тащили домой благородного оленя. Она смотрела, как его свежуют, как вынимают внутренности. Целое событие. Слова человека, которого, как она думала, навсегда стерла из памяти, возвращаются к ней эхом. Тихий голос молодого священника. перед которым она, плача, стояла на коленях. — Это слишком жестоко, — сказала она ему об охоте, об убитом олене. — Нет, — мягко ответил священник. Теплая ладонь коснулась ее волос. — Нет, Энни, пусть мертвые остаются мертвыми. — Но Десс... — Но Марк... — Пожалуйста, — его голос срывается, — оставь все как есть, оставь меня в покое. «Но я так много должна тебе сказать!» Марк поднимает бровь. Ему интересно, однако он не хочет навлекать беду расспросами. «Мы оба знаем, что произошло между нами на Титанике!» Слова вырываются торопливой скороговоркой. Энни не хочет быть такой прямолинейной, особенно когда их слышит другой пациент, но у нее нет времени. Марк теперь вне ее досягаемости — и дежурная сестра вернется с минуты на минуту. «О чем ты? Ты же не мог забыть то, как... Как ты меня касался, обнимал, той ночью, когда мы нашли друг друга. Дым от огня. Ее слова и образы в них беспорядочны. Хаос прикосновений чувств, желания и замешательства, так глубоко похороненных, что все это больше не имеет смысла, да и вообще имело ли? «Курительный, той ночью, то, что ты со мной делал, — продолжает Энни, не дыша, — то, что мы делали вместе, — срывается она на горячечный шепот, сдерживая слезы и стремительный поток воспоминаний. Жар его губ, как закружилась голова от его касаний, как она простонала имя, уткнувшись ему в шею. Пламя в ней такое живое, — что Энни удивляется, как оно не вспыхнуло на коже, не зажгло ее всю вспышкой желания. Однако Марк смотрит на нее так, будто она говорит на чужом языке, как будто она свалилась с неба, как будто он никогда не видел ее раньше. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Между нами ничего не было, Энни. Может, немного флирта. Понятно, откуда ноги растут, но больше ничего не было». Ударен ее, боль была бы меньшей. Энни не может поверить, что он вот так отрицает все, глядя ей в лицо. Но он выглядит искренне изумленным, озадаченным, злым. Она невольно хватается за шею в поисках крестика, но его там, конечно, нет. Она потеряла его на «Титанике» четыре долгих года назад. «Марк!» Она смотрит на сурово сжатые губы. на крепко обмотанный вокруг головы бинт, надеясь, что Марк ей улыбнется, сотрет жгучую боль, которую причинил своим отрицанием. А потом вдруг понимает. Он же ранен в голову. То, что лишило его сознания и повредило челюсть, наверняка повлияло и на память. Вот почему он не помнит, чем они были друг для друга. Он не помнит. Вот и все. Но со временем память вернется. И все же, от стыда, от того, что он смотрит, будто она лгунья, у нее перехватывает дыхание. Сзади как раз доносятся вкрадчивые шаги. Вернулась мисс Дженнингс, тонкая блондинка с крошечным носиком и близко посаженными глазами. «Что вы здесь делаете, мисс Хэбли? Это не ваша палата, так ведь?» Она скрещивает жилистые руки на груди. Ее наверняка предупредили насчет Энни. «Конечно, меня, должно быть, не туда отправили», — торопливо бормочет она, поспешно отворачиваясь от Марка и пробираясь к выходу мимо коек, внезапно желая оказаться далеко-далеко от него и его холодного взгляда. «Прошу прощения за беспокойство», — шепчет Энни, чувствуя себя так, будто случайно ступила в могилу. «Грех, боль, предательство». Наваливаются на нее слой за слоем, как комья земли. Значит, никаких случайностей. Это ее могила. Уже поздно. Энни стоит над хирургическим подносом. За иллюминаторами все еще ночь, но она уже становится такой же серебристой, как ряд аккуратных металлических инструментов, подмигивающих ей бликами». Энни должна проверить их все перед операцией, но никак не может сосредоточиться. Чтобы не дать разуму углубиться в блуждание, она касается каждого инструмента по очереди. Зажимы, ретракторы, щипцы, скальпели, ланцеты, тракары, сверяясь со списком. Способ не помогает. Мысли норовят перескочить вперед к тому, что случится дальше. Марк придет в себя. Это всего лишь такая фаза, дезориентация. В любом случае он увидит, что Энни ему нужна. Захочет, чтобы она отправилась с ним в Америку на поиски его дочери. Захочет, чтобы Энни была рядом, успокаивала его, веселила. А еще кто-то должен поручиться за него перед властями. Тот, кто знал его как мужа Кэролайн Флетчер. И ему понадобится женщина, которая поможет вырастить дочь». Слишком поздно она спохватывается, что порезалась. Неосторожно потянулась за скальпелем. Лезвие такое острое, что Энни даже не почувствовала, как оно вошло ей в плоть. Но опускает взгляд, и все, что видит, это блеск алой влаги. Кровь стекает по руке, капает на юбку. Ее охватывает паника. Порез наверняка глубокий, раз столько крови натекло. Понадобятся швы. Надо бы сходить за врачом, но Энни не может себя заставить. Тогда ведь придется объяснить, как так вышло. Признаться, что грезило наяву. Подняв руку, чтобы замедлить кровотечение, Энни бежит к шкафчику с бинтами. Вытягивает один моток из стопки, сбивая на пол еще несколько. Они катятся и разматываются, словно клубки пряжи. Энни чертыхается себе под нос... Тянется их поднять, но понимает, что нет. Сперва нужно разобраться с порезом, и принимается заматывать руку. раны-то нет. Крови нет. Ладонь в порядке. В полном порядке. Энни щурится. Приглядывается повнимательнее. Неужели исцелилась? Сама по себе. Но крови нет ни на пальцах, ни на рукаве, ни на юбке. Энни не понимает. Что случилось? Чудо? Очередное чудо. К ней вдруг бросается пол Кажется, она падает. Свет яркий, слишком яркий. Что с ней происходит? «Э не. Кто-то ее зовет неслышным голосом. Рот заполняется кислым страхом. Ты же не думаешь, что сумеешь прятаться от меня вечно? Правда? Это море. Море говорилось с ней еще с тех пор, как она была маленькой девочкой. И серая пенистая вода цепляла ее босые ноги на пляжах Балентоя. Ей становится холодно, так холодно. Я заберу то, что мне причитается, то, что ты мне должна. Ты ведь помнишь, правда? Против океана не выстоять. Лишь дурак рискнет. Сквозь панику Энни вспоминает ночь, когда Мадлен Астер держала ее под водой огромного корабельного бассейна. Как следующим утром она побежала к Уильяму Стэду, доброму Уильяму Стэду, в поисках объяснения. «Мэдди Астер сказала, что я одержима», призналась она ему, Открыла постыдный секрет, что они кто-то мог так подумать. — Так случается, — ответил он, ничуть не утешив. Я бывал тому свидетелем. Медиумы по своей воле позволяют душе усопшего вселиться в тело, чтобы побеседовать с живыми. Однако я слышал и о тех случаях, когда мертвая душа занимает тело и против воли человека. Обычная душа при необычных обстоятельствах. — Одержимость никогда не дается легко. Дело в том, что души борются за власть над телом, а по ночам духи становятся сильнее. Им проще подчинить тело, когда разум спит, бездействует. — Теперь мы должны действовать осторожно, — сказал Стэд тогда. — Этот злобный дух, возможно, уже повинен в одной смерти. Все мы можем оказаться в опасности. не думала... что оставила все это позади, весь ужас и суматоху Титаника. Этим она утешала себя на протяжении тех четырех лет в лечебнице, верой в то, что дух, который ее преследовал, ушел на дно вместе с кораблем. И теперь вот она, Энни, наедине с чьим-то шепотом и ужасом, и уверенностью, что все так и не кончилось».